Глава 21. 12 мая. 8.44 по московскому поясному времени. Сергеев Посад. Российская Федерация. Услышав тревожный вой сирены, раскатившийся по всему зданию, Ковальский вздрогнул. Этот звук ворвался ему в черепную коробку, которая до сих пор раскалывалась после того, как вчера колотилась о стенки мусорного бака. От того путешествия все тело великана покрылось синяками и ссадинами. Шея у него ныла. Поморщившись, Ковальский поднялся с койки, стараясь по возможности стряхнуть с себя всю боль. «Что ж, у меня бывали похмелья и похуже». Сознавая, что случилось что-то, великан шагнул к железной двери своей камеры. Крошечное, зарешоченное окошко позволило ему заглянуть в соседнее помещение. Когда Ковальский притащили сюда в предрассветных сумерках вместе с Элой и Марко, он постарался как мог сориентироваться. Великан отметил котельную с отходящими от нее трубами отопления. Затем пленников спустили еще ниже, в подземную темницу. На последнее намекали наручники на цепях, вмурованных в стены. «Ладно, будем надеяться, что это секс-клуб». В коридоре за дверью стоял широкоплечий боевик в черном костюме, охраняющий лестницу, ведущую наверх на этаж с котельной. Выпуклость у него подмышкой не оставляла никаких сомнений по поводу того, что он вооружен. Наконец, сигнализация умолкла, сменившись приглушенными отголосками выстрелов, донесшихся сверху. Вниз по лестнице сбежали трое. Двое были в рясах — худой мужчина с окладистой черной бородой и здоровенный верзила с иссеченным старыми шрамами лицом. Третий человек был прекрасно знаком Ковальски. Валентина Михайлова хмурилась, ее бледное лицо потемнело от ярости. Левая рука висела на перевязи, плечо было забинтовано. Похоже, кто-то уже успел оставить ей отметину. И Ковальский догадывался, кто именно. Перед самым нападением на посольство он увидел, как Сейхан выскользнула из особняка и направилась в соседнее жилое здание. Спустившись вниз, Михайлова схватила за руку того из мужчин в рясах, кто был постарше. Сычкин, я же вас предупреждала, вы должны были разрешить мне захватить с собой больше своих людей. В этом нет необходимости, в голосе священника прозвучала спокойная уверенность. Мы здесь внизу под надежной защитой, моя охрана разберется с незваными гостями, к тому же у нас уже готов запасной план. Вниз по лестнице сбежали еще пятеро мужчин, все в черной форме. Следом за ними спустилась высокая, мускулистая женщина в мотоциклетной коже. Ее черные волосы были забраны в хвостик. Всю щеку пересекал тонкий длинный шрам, от волос до самого подбородка. Повернувшись к Верзиле в рясе, Сычкин быстро заговорил по-русски. Ковальский уловил имя Ефим, и хотя больше он ничего не смог разобрать, не вызвало сомнений, что Верзила получил приказ перевести пленников в другое место – Повернувшись к боевикам, Ефим обратился к ним на языке жестов, что было странно. Верзила прекрасно понял своего босса, значит, он не был глухим. Быть может, не мой Неважно, боевики его прекрасно поняли, очевидно, они уже давно работали вместе. Достав из Кабур пистолеты, двое боевиков подошли к соседней камере. Послышался скрежет отпираемой двери. Следом раздалось угрожающее рычание. Тут я с тобой полностью согласен, Марка. Боевики скрылись из виду, войдя в камеру. Зазвучали гневные голоса, мужские и женские. Вскоре в коридор под дулами пистолетов вывели Эллу. Молодая женщина держала рядом с собой на поводке Марка. Овчарки уже надели на мордник, однако она по-прежнему скалилась и рычала. Элла огляделась по сторонам. После поездки в развороченном взрывом мусорном баке вид у нее был неважный. На подбородке темнел синяк, лицо было иссечено множественными кровавыми ссадинами. Сычкин подошел к ней, но не слишком близко, с опаской косясь на Марка, и достал из холщовой сумки за плечом старинную книгу. Кожаный переплет был покрыт облупившейся позолотой. Ковальский узнал манускрипт по видео нападения на Красной площади. Именно этот древний фолиант и был причиной всего происходящего. Раскрыв книгу, Сычкин рассеянно полистал ее, затем обратился к Михайловой. Что насчет второго пленника? Михайлова посмотрела на камеру Ковальски. Тот не потрудился прятаться от ее пристального взгляда. Он должен был стать приманкой. Ковальский пожал плечами. Меня еще и не так обзывали. Михайлова подняла взгляд вверх. Но, похоже, в этом больше нет необходимости. Она повернулась к женщине, облаченной в черную кожу. «Надира, прежде чем уйти отсюда, нужно будет избавиться от лишнего багажа». Ковальский нахмурился. «Так, а это уже обидно», поскольку он прекрасно понял смысл слов Михайловой. Женщины приблизились к двери его камеры. Надира достала черный пистолет mp 446 «Викинг» российского производства. Стандартный магазин вмещал от 10 до 18 патронов, хотя сейчас в таком большом количестве необходимости не было. Особенно, если учесть, что Михайлова достала длинный кинжал с черной резной рукояткой. Ковальский отступил от двери назад. Кажется, сейчас начнется что-то неприятное. 8.47 Такер сидел на корточках между гаражом и кирпичной оградой особняка. Юрий расположился с противоположной стороны здания. Такер сжимал в руках пистолет. Двое охранников лежали в расползающихся лужицах крови на брусчатке позади черных мерседесов. Больше поблизости никого не было. Когда пару минут назад в здании завыли сирены, Такер нырнул в аллею, перебрался через стену и укрылся за гаражом. Юрий последовал за ним, однако Кейна пришлось оставить за оградой. Овчарка получила приказ спрятаться. У Такера не было времени перетаскивать своего четвероногого напарника через высокую ограду. Без Кейна он чувствовал себя наполовину ослепшим, лишившимся своего лучшего оружия. Однако выбора у него не было. Все чисто передал Юрию по рации Такер. Он выбежал на открытое место, стараясь держаться за громоздкими внедорожниками, затем нырнул за один из них. Пока что никто в него не стрелял. Всё внимание было приковано к тому, что происходило внутри особняка, откуда доносилась ожесточенная перестрелка. Сейхан отвлекала на себя всех боевиков. Но будет ли от этого какой-либо толк? Низко пригибаясь, Юрий бегом пересек открытое пространство и укрылся за вторым «Мерседесом». «Что теперь?» – окликнул он, больше не утруждая себя пользоваться рацией и говорить по-русски. Такер окинул взглядом лестницу, ведущую вниз в подвал или погреб. Пленники должны находиться там. «Прикрой меня. Я постараюсь добраться до двери в подвал». «Хорошо, действуй. Я тебя прикрою». Такер бросился к ступеням. Он был уже на полпути, когда сверху раздалась автоматная очередь. По камням брусчатки запел рикошет. Понимая, что выбора у него нет, Такер понесся еще быстрее. У него за спиной Юрий открыл из своего укрытия ответный огонь. Наверху разлетелось разбитое пулей стекло, осыпав землю осколками. Пробежав под ливнем острого стекла, Уэйн добрался до лестницы и нырнул в дверной проем. Оказавшись в мертвой зоне для стрелков сверху, он остановился и оглянулся назад. Новые выстрелы гремели со всех сторон здания, не позволяя Юрию поднять голову. «Постарайся держать их в тонусе», — передал ему по рации Такер. Он толкнул дверь. Дверь оказалась заперта. Ничего удивительного. Такер был к этому готов. Выбравшись из подарки, он двинулся вдоль здания к окнам полуподвального этажа. Опасаясь, что ближайшие к двери в подвал окна находятся под наблюдением, продолжал идти до тех пор, пока не обнаружил темный закуток с отходящими из него трубами. «Котельная. Сойдет». Окно полуподвального этажа находилось всего в паре футов от земли. Разбив стекло локтем, Такер рукояткой пистолета очистил раму от осколков, после чего пролез в удушливую жару котельной. Оказавшись внутри, он перекатился в бок и присел, направив пистолет на дверь. Выждал несколько мгновений, достаточно, чтобы перезарядить оружие и убедиться в том, что никто его не заметил. Удовлетворившись, Такер подошел к двери и прижал к ней ухо. Он ничего не услышал, никакого приглушенного шепота. Взялся было за ручку, затем остановился. Сверху по-прежнему доносились звуки выстрелов, сопровождаемые криками и громкими приказаниями. Замерев у двери, Такер услышал бегущие шаги, человек пять или шесть. Судя по всему, архиерей Сычкин разместил в особняке небольшую армию. Такер опустил руку. Одного человека тут явно будет недостаточно, не чтобы вытащить Сейхан из-под огня, не уж точно для того, чтобы вызволить пленников. В начале, когда только завыли сирены, Сейхан успешно отвлекла внимание на себя, собрав всех боевиков внутри здания, чем позволила Такеру и Юрию занять удобную позицию. Однако теперь враг перегруппировал свои силы, удвоил натиск, и на Сейхан нависла смертельная опасность. Осознав это, Такер понял, что ему нужно делать. Расплатиться услугой за услугу. Для того, чтобы помочь Сейхан, для того, чтобы помочь всем, ему нужно отвлечь внимание на себя. Причем по-крупному. Развернувшись, Такер смерил взглядом котельную. То, что надо. 8.50 Сейхан бежала по длинному коридору третьего этажа. Пол был застелен толстым ковром. На стенах, обшитых дорогими породами дерева, висели картины старых мастеров. Впрочем, у нее не было времени оценить роскошную обстановку. Сейхан держала в руках трофейный автомат АК-15. К этому времени она уже успела опустошить оба магазина своего Зигзауэра и почти весь магазин Калашникова. Поверхностная рана у нее на бедре обильно кровоточила, пропитав насквозь монашескую рясу. Десять минут назад, проникнув в особняк, Сейхан заметила грузную тушу Ефима Разгулина, скрывшуюся за охраняемой дверью в конце длинного коридора. Она рассчитывала быстро расправиться с двумя боевиками, охранявшими дверь, и догнать Ефима. Однако войско архиерея оказалось более стойким и гораздо более многочисленным, чем она предполагала. Столкнувшись с превосходящими силами, Сейхан вынуждена была вести игру в кошки-мышки на просторах огромного особняка. Временами эта игра перерастала в ожесточенную перестрелку, но по большей же части оставалась бесшумной охотой. В момент одного из таких затишей Сейхан услышала звуки стрельбы, донесшиеся из противоположного конца здания. Понимая, что эти выстрелы направлены в Такера, молодая женщина двинулась в ту сторону, чтобы помочь своему товарищу и, если получится, объединить усилия. В конце коридора была приоткрытая дверь. Сейхан мыском сандалии распахнула ее шире и увидела боевика, застывшего у окна спальни с автоматом навскидку. Также она отметила лежащие на полу запасные магазины. «Определенно они мне пригодятся». Сейхан бесшумно двинулась вперед. По всему особняку гремели выстрелы, однако она опасалась привлекать внимание к себе. Возможно, одинокий выстрел и затеряется в беспорядочной пальбе, и все-таки Сейхан не хотела рисковать. Закинув автомат на плечо, она схватила обеими руками свое новое оружие. Подкравшись к боевику сзади, накинула ему на шею свой скрученный апостольник, платок, покрывавший голову. Развернувшись, туго натянула импровизированную удавку, взваливая боевика себе на спину, используя его собственный вес, чтобы его задушить. Боевик захрипел, судорожно дергаясь. Как только тело обмякло, Сейхан опустила его на пол. Собрав запасные магазины, выглянула на улицу и увидела Юрия, бегущего к зданию. Здоровенный охранник скрылся из вида. Сейхан тщательно осмотрела стоянку внизу, однако Такера нигде не было видно. У нее за спиной раздались голоса, сопровождаемые тяжелым топотом армейских ботинок. Сейхан стремительно развернулась. В спальню ворвались несколько боевиков. Было ли это подоспевшее подкрепление, или ее засекли по камерам видеонаблюдения, конечный результат получился одним и тем же. Раздались крики. Боевики прижались к стенам или нырнули в соседнее помещение. Отскочив в сторону, Сейхан перекатилась через кровать, и в это мгновение спальня наполнилась свинцом. Приземлившись рядом с ночным столиком с мраморной столешницей, Сейхан опрокинула его и, укрывшись за ним, направила автомат на дверь. Какое-то время она сможет сдерживать своих врагов, однако долго так не продлится». Это стало тем более очевидно, когда в дверь вкатилась граната.